Слова двадцать восьмая «Убери это сейчас же!» Ясугей подался вперед, будто собираясь хватить лежащий на моей ладони осколок, но тут же отдернулся, даже не протянув руку. «Ты лишился разума, Антар-богатур!» «Разве?» усмехнулся я, заставляя свое сокровище исчезнуть в инвентаре. Вот уж не думал, что великий хан испугается какой-то железки. Я боюсь не металла, хоть он может быть страшен и сам по себе, друг мой. Есугеи огляделся по сторонам. Но тебе ли не знать, что его блеск может сделать с душой даже сильнейшего из богатуров. Ты не доверяешь своим людям? Я уселся поудобнее. Или мне? Всему есть мера. проворчал Есугей. Лишь глупец станет дразнить голодного пса куском мяса, чтобы испытать его верность. Ты не пёс, великий хан, но и я не глупец. Я на всякий случай на мгновение переключился на истинное зрение и убедился, что нас не подслушивают. Но раз тебе знакома сила этих осколков, ты хранишь один из них, ведь так Ты бы не стал показывать мне такое, если бы не знал. Взгляд Есугея на мгновение стал таким тяжёлым, что меня чуть не пригнуло к земле. Что ты хочешь услышать? Всё, что ты можешь рассказать. Я пожал плечами. Твой дух силён, и ты мог владеть осколком долгие годы. Тебе ли не знать, какое могущество он может дать? И какую цену потребуют взамен? вздохнул Есугей. Я получил осколок от отца 15 лет назад. Но лишь одно нам с тобой следует знать. Его сила слишком велика для смертного. Может и так, отозвался я. Но этой силы ищет мой враг. И если все осколки попадут в его руки, он погибнет. Есугейs двинул брови. Я не знаю, сколько таких осколков разбросали по земле демоны, но даже одного хватит, чтобы лишить человека разума, а два высушат его душу и оставят лишь голод, который он никогда не сможет утолить. А как насчёт шести? Я осторожно опустил ладонь на сумку на боку. Проверяя все ли кусочки проклятого металла Демиургов на месте, будто кто-то мог бы их украсть. Может, Есугеи сгущает краски, но в одном он уж точно прав. Йотуны же железки определённо умеют сносить крышу. Он погибнет. Я не стал спорить. Но прежде этого лишённый души сивый успеет принести в этот мир столько зла, что даже конец времён покажется избавлением. Разве этого ты хочешь? А ты? Есугей сверкнул глазами. Хочешь получить то, что досталось мне от отца? Да. Мой ответ приложил Ханна не слабее хорошего удара в лоб. Он наверняка ждал угроз, вранья, обещаний, но уж точно не такого. Мне нет нужды обманывать друга. Я заговорил чуть тише. И я никогда не стал бы искать такой власти, если бы мог выбирать. И лучше бы этим осколком лежать на дне моря или глубоко в песках пустыни, но они уже в руках смертных. В твоих руках, Хантер-богатур. Глухо проговорил Есугей. И пусть ты достойнейший из воинов духа, что когда-либо рождались под великим небом, Откуда мне знать, что метал демонов не превратит тебя в такого же, как твой враг? Разве может быть один безумец лучше другого? Хотел бы я обещать тебе, что использую силу осколков лишь во благо, ответил я. Но мне неведомо, смогу ли я совладать с тем, чего страшится даже великий хан. Но если ты не поверишь мне, сивы одолеет нас обоих. И заберёт себе всё. Тогда ему придётся потрудиться. Лицо Исугея прорезала недобрая усмешка. У меня больше нет осколка. Я вернул его туда, откуда его когда-то забрал мой предок. Зачем? Богатуры древних времён были куда мудрее нас. Исугей покачал головой. Но и среди них встречались те, от чьей разум затмевала жажда власти и могущества. И один из них отважился отправиться в горы и украсть то, чего не следовало и касаться. Осколок? Может, у твоего народа тоже есть легенды об особых местах, которые скрывают великую силу, что хранит этот мир? Есугейн на мгновение задумался. и обочаенных храбрецах, которые её искали. Мой предок привёз из запретных гор не только оружие, которым ты теперь владеешь. До вас, Ахор? Моя рука сама потянулась к висевшей на боку сабле. Так это он? Да, вздохнул Исугей. Великий хан вернулся в свой дом героем, но попав в руки смертного, сила оскалка больше не могла удерживать пустыню. Из юга подули горячие ветры. Сотни лет они приходили и уходили в своё время, но не сейчас. Отчаянные храбрыецы или просто дураки, смотря на сколько глубоко взрываться в старинные предания. Дува Сахор, конун Кульфрагнерсон, стащивший рукоять светоча из-за вечных льдов севера и сам обрекший себя на тысячу лет бдения в кургане. И я сам, ограбивший заброшенное святилище Руевита на Залит-острове. один за одним, пусть даже с разницей в сотни лет, осколки покидали свои схроны и отправлялись странствовать по земле, меняя хозяев, подтачивая границы между девятью мирами и понемногу приближая тот день, когда им суждено собраться воедино. Рагнарёк. И если бы Дувас Ахор знал, чем всё это закончится, наверняка бежал бы подальше от запретных гор. И ты решил вернуть осколок на место? Догадался я. Так? Я думал, это хоть ненадолго задержит пустыню. Есоге опустил голову. Но мои надежды напрасны. Твой враг не откажется от власти, которая уже попала ему в руки. Как не откажешься и ты? Верно, кивнул я. Тебе не суждено исправить ошибки Дувасахора, но ты ещё можешь помочь мне. Нет, друг мой, ответил Исугей. Раньше запретные горы окружала степь, но теперь там пустыня, и её горячие пески убивают не многими медленнее стрел или сабель. Даже крепкий воин не сможет прожить там и двух дней. Пусть так. Я не стану просить тебя или твоих людей отправиться за осколком. Просто укажи мне путь. И как мне поверить, что ты не лишился рассудка? Есуге мрачно усмехнулся. Даже тебе не по силу добраться до запретных гор Тенгри-хан и вернуться живым. Когда восходит солнце, пески пустыни становятся такими горячими, что даже копыта коней пускай «Если я не пройду путем дува Сахора, это сделает мой враг». Я с трудом удержался от соблазна придавить Ясугея волей. «У каждого из нас своя судьба, друг мой. Ты защищаешь свой народ, а я — весь мир людей. И нет той цены, которая оказалась бы слишком высокой». На этот раз Ясугей молчал так долго, Что я уже всерьёз начал подумывать выпотрошить его сознание о билками видещего и силой раздобыть заветную точку на карте или попытаться поискать эти самые горы Тенгри-хан на форумах. Прости меня, Антар-богатур. Есугей тряхнул головой. Я желал увести свой народ на север, но истинный воин не бежит от врага. Я не Может тебе и суждено погибнуть в пустыне. Есугеев вскочил на ноги и протянул мне руку. И пусть меня назовут глупейшим из ханов, но ты не отправишься туда в одиночку. Есугеи уже почти четверть часа не отходил от жены и сына, но я и не думал его торопить. Если хотя бы половина из того, что он говорил про пустыню на юге, правда, Нас ждет поездка, по сравнению с которой побег с Элиги покажется круизом по Средиземному морю в разгар туристического сезона. И если у меня после смерти от жажды и палящего солнца есть неплохой шанс в очередной раз уболтать владычицу Хель, то Исугей уже не вернется. И его семья наверняка понимала это не хуже меня. И всё же я не услышал плача и не увидел ни единой слезинки. Измученное и исхудавшее лицо Айлон будто превратилось в безжизненную маску. Судьба уже отобрала у неё дом и покой родных степей, заставив бежать в чужие земли, где булгарским воинам приходилось сражаться чуть ли не за каждый шаг на север. А теперь, по моей милости, отбирала ещё и мужа. И всё же Айлон даже не взглянула в мою сторону. Зато взгляд Тимуджина оказался красноречивее любых слов. Парнишка умел скрывать слёзы, но не чувства. Я почти физически ощущал исходившие от него волны злобы. Не бессильной детской обиды, а вполне осязаемой готовности мстить за отца, если с тем вдруг что-то случится. Но Есугее умел найти нужные слова, и после нескольких вспышек Темуджин успокоился. Если он и боялся, то умел прятать свой страх даже лучше кишек тенов, расступившихся на пути у хана. Ты уверен, что хочешь отправиться со мной? негромко спросил я. Мой предок украл силу запретных гор. Есугее осторожно взял коня за узду. И я не могу отпустить тебя в пустыню одного. Любой из твоих людей отправился бы со мной по одному твоему слову, отозвался я. Разве твоему народу хан не нужнее, чем мне? Хвала великому небу. У моего народа есть хан. Иесугей нахмурился. Мой сын станет могучим воином, но не ему исправлять то, что совершил Дувасахор. И не тебе, антар богатур. Я не стал спорить. В конце концов, дорога предстоит не из лёгких, а лучшего спутника, чем Есугей, сложно даже представить. Без него я потрачу на поиски Тенгри-хан втрое больше времени, и вряд ли утащить оскола, как кажется так просто. Что ты знаешь о запретных горах? Я забрался в седло. Ведь тебе уже приходилось Ты увидишь всё своими глазами, когда придёт время. Есугей пришпорил коня. Но до тех пор не спрашивай. Не стоит вспоминать мёртвых без надобности. Они могут услышать. Мёртвых? переспросил я. Больше я не скажу ни слова, друг мой. Есугей сдвинул брови. Запретные горы хранят то, что смертным лучше не видеть. Но если я расскажу тебе сейчас, ты назовёшь меня лжецом. Едва ли. Я и сам вообще-то видел некоторое дерьмо. Но если уж даже Иесугей не хочет говорить, похоже, мой список жутковатых чудес этого мира скоро пополнится ещё парочкой пунктов. Мёртвые которые могут услышать. Рукоять светача в кургане на Барикстади охраняли драугры. Конун Кульф Рагнёрсон превратил свой хирд в вечных стражей, и всё же они не поднялись, чтобы наказать грабителей. Где-то высоко над нами раздался пронзительный крик, и я задрал голову, чтобы получше рассмотреть птицу, но не успел. Так быстро она пронеслась. Сокол, пробормотал я. Это ведь добрый знак, друг мой. Есугей не ответил, только легонько кивнул и шевельнул поводьями, пуская коня в галоп. Мы выбрались из центра лагеря, и юрты вокруг стояли не так тесно. Я уже не мог разглядеть Аелон с Темуджином, но ещё видел острую верхушку ханского шатра, у которого они остались. А Есугей Так и не обернулся.